Глава 19 Облокотившись о фальшборт, мы с Аннет стояли на палубе Кречета, взявшего курс в открытое море в направлении западного Серафа, и смотрели, как исчезает вдали порт Галатии. Судно было небольшое. Заморские сановники или галатинские вельможи даже не взглянули бы на него. Однако адмирал Мерхевен лично выбрал его, восхваляя за благородный корпус и стоячий такелаж. Что он имел в виду, осталось для меня загадкой. А вот скорость корабля, которую адмирал также превозносил, сразу дала о себе знать. Время поджимало. Чтобы в срок добраться до Изилди, столицы Западного Серафа, нам только и оставалось, что надеяться на хвалёное достоинство кречета, способного, по словам Мерхевина, даже воды Средиземного моря разрезать как нож масла. Балантайн, брат Теодора, а точнее лейтенант Вестланд, стоически сносил яркие метафоры Мерхевина, и я знала, что Теодор полностью полагается на своего брата, отдавая должное его пусть и молчаливому присутствию. «Похоже на корабли вы как дома», — сказала я Аннет. Я изброздила моря вдоль и поперек, когда сопровождала отца. Но я всегда любила море. Взошел на корабль и плыви куда угодно. Она проказливо улыбнулась. Думаю, если бы я родилась мальчиком, то поступила бы в королевский флот. — Если бы вы родились мальчиком, то стали бы наследником престола, — откликнулась я и тотчас сморщилась, как от боли. Аннет стала бы не наследником, а королем а я своими необдуманными словами напомнила ей о погибшем отце, разбередив еще свежую, незажившую рану. Добросердечная Аннет притворилась, что ничего не слышала. «Да будь я старшим сыном, первым наследником на трон, и то к моему желанию служить во флоте прислушались бы. А для девочек это непозволительная роскошь». Она взглянула вверх на распущенные паруса. — Если они чуть-чуть развернут наш корабль и паруса поймают ветер, мы пойдем быстрее. — Да вы прирожденный моряк, как я погляжу! — расхохоталась я. Бывало, я как привязанная ходила за матросами и наблюдала за их работой, но все кончилось, когда меня застукала мама. Против наблюдений она не возражала, но от моряков я подхватывала до того соленые словечки, что мои гувернантки падали в обморок. Она засмеялась, оглянулась и задумчиво пробормотала. «Город с моря такой красивый!» «Никогда раньше его с моря не видела», — сказала я. «Изнутри он напоминает яролаж. А отсюда он словно на холсте художника. Все дома упорядочены и тщательно выписаны, слой за слоем. А площадь фонтанов напоминает лабиринт. Иной раз... Взгляд издалека добавляет живописности там, где никакой живописности нет и в помине. И он такой чистый-чистый, — подхватила я. Ни тебе конских куч с навозом, ни мрачных переулков. Даже скучные грубые камни кажутся отсюда дымчато-серыми в лучах палящего солнца. Должна признаться, я и в городе не особо часто видела навоз, — улыбнулась Аннет. «Я вмешиваюсь в беседу государственной важности», — прислонился к фальшборту, внезапно возникший рядом Теодор. «Да, чрезвычайной важности и совершенно секретности», — хихикнула Аннет. «Мы слишком заняты, нам не до тебя». «Даже не отвлечетесь, чтобы послушать мой краткий обзор программы мероприятий и маршрутов следования?» «Ни за что!» – застонала Аннет. «Неужели нельзя просто наслаждаться пейзажем и забыть на минуту, что целых две недели нам предстоит источать строго отмеренные улыбки и раздавать вымученные комплименты? Сегодня ты еще можешь просто наслаждаться плаванием, но завтра мы причалим в Хейвенспорт, где заберем жену адмирала Мархевена, а также займемся рукомаханием и рукотрясением». А что это значит, удивилась я, рукомахание и рукотрясение? Я знала, во время нашего путешествия мы будем ненадолго, совсем на чуть-чуть, заходить в порты Галатии, убеждая наш народ, что даже по дороге в Сераф мы думаем о нем неустанно. А вот что предполагалось делать мне во время этих остановок, не знала. Для вас, Санет, именно то, что я и сказал. «Так и вижу. В порту нас приветствует толпа зевак, желающих хотя бы мельком взглянуть на царственных особ. Я, понятное дело, их разочарую, но вы, две леди, сойдете с трапа, прошествуйте к карету и пару раз улыбнетесь кому-нибудь из толпы». «Парад шутов и акробатов. Превосходно!» Аннет осклабилась в лицемерной улыбке. Теодор кисло ухмыльнулся и не стал ей возражать. «Карета доставит нас к дому Мерхевена, где у меня назначена краткая встреча с местными шишками. Кстати сказать, лорд Хайвенспорта из семейства Померли, так что встреча вряд ли будет плодотворной, так пустая формальность». «А мы будем попивать чай с их женами?» – уточнила Аннет, великолепно разбиравшаяся в придворных протоколах. «Да». «Прости, неужели сие для тебя непосильное бремя? Или ты условилась встретиться со своей парикмахершей?» «Я перенесу встречу», — в притворном отчаянии вздохнула Аннет. «Будто тесные каюты малыша Кречета могли вместить в себя свиту из парикмахерш и маникюрш. Затем возвращаемся на корабль и в полдень отплываем». «Хорошая мысль», — Теодор дернул плечами. Но если они пригласят нас на ланч, предлагаю не отказываться. А рагу из мурепродуктов, что готовят в Хайвен спорте, ходят легенды. Хм, ланч. Я сегодня не завтракала, пойду поклянчу чего-нибудь. Аннет направилась в каюту. А в меня вселилась уверенность, что клянчить предстоит нашему стюарду. Пока все снос, наверное, я понимаю, Теодор придвинулся ко мне поближе. — Ну, думаю, рукомахание стерплю. Улыбание, пожалуй, тоже скорчила я потешную гримасу. — Ты уж постарайся затрясся Теодор, от смеха. Галатия осталась позади. Скрылась из глаз южная оконечность города с величественными крепостными стенами. Зато показалась северная, с отвесными скалами и раскинувшимися высоко над ними густыми лесами. — Не верится, что Галатия в большинстве своем непроходимая девственная леса, — сказал Теодор, указывая на вершины скал. — Живя в городе, быстро забываешь, что город — это далеко не вся Галатия. — Надо не забыть об этом, сделать зарубку на будущее. Он не отводил глаз от лесной чащи. Вельможи Йога, где развито земледелие, выражают некоторое недовольство. — Они не хотят перемен, — криво улыбнулась я. Естественно, не хотят. Большинство провинциальных дворян голосовали против реформ. Правила едины для всех, я насмешливо повела плечами. «И тебя не волнуют, как они ответят?» — воскликнул Теодор. «Конечно, волнует. Уверена, нам придется нелегко. Если они откажутся, помочь и станут чинить нам препятствия. Но их игра проиграна». Пусть и с небольшим перевесом, но бель прошел, и теперь он закон. А закон есть закон, как ты неустанно повторяешь. Верно. В любом случае, пока мы будем заходить из порта в порт, южане займутся чисткой перышек. Мне кажется, сейчас они как ощипанные цыплята. Я сморщила нос, только представив эту картину. Дворяне, словно стая попугаев-переростков, бестолково мечутся только перья летят оказывается произнесла я мне нравится плавать по морю жаль только что все удовольствие от путешествия портят государственные дела ну мы потом с тобой как нибудь поплаваем забавы ради пообещал теодор и равнодушно улыбнулся его улыбка красноречивее всяких слов подсказала мне что это забавы ради вряд ли случится если случится вообще в ближайшее время. Кстати, о государственных делах. Я прихватил для тебя несколько книжек. Оставил их в нашей каюте. В книгах даны описания других стран, представители которых съедутся на саммит. Тебе следует знать об их традициях, одежде и прочих культурных особенностях. Я сдержанно улыбнулась. Каким бы обременительным ни казалось подобное чтение, Оно входит в обязанности тех, кто сопровождает принцев. Значит, у меня меньше недели, чтобы вызубрить обычаи восточного и западного серафа, квайсета и объединенных экваториальных штатов, а также уяснить их культурные различия. Ну, зато про Пеллию и Фен ничего учить не надо. Да уж, они столь ничтожны, что их даже не потрудились пригласить. Или ты намекаешь, мне дозволяется уязвлять их? Уязвишь их как-нибудь в другой раз? Уверен, вскоре мы отправимся в Пелью с дипломатическим визитом. Но не сейчас. Чудненько, бодро усмехнулась я. Особое внимание удели портам и торговым путям, наставлял меня Теодор. Основной вопрос, из-за которого на саммите будут ломаться копья, Это соглашение об открытом море, предложенное восточным серафом. Разумеется, ты не будешь принимать участие в официальных дебатах, но эту проблему могут обсуждать и на светских раутах. Как по мне, так море вполне открыто. Я окинула взором безбрежный простор. Видимость обманчива. На данный момент... Любая страна может заявить о своих правах на прибрежные воды и ввести особое правило пользования общими водными ресурсами. Запретить судоходство, обложить налогом торговые суда, закрыть проход военным судам, даже если они совершают маневры в 50 милях от суши. В этой связи восточный сераф чувствует себя несколько обделенным по сравнению с тем же западным серафом, так как располагается вдали от торговых путей и не может наложить лапу на мореходство. «И по сравнению с нами», – добавила я, – «мы облагаем налогами иностранные торговые суда, заходящие в наши порты, так?» «Да, умница!» Соглашение об открытом море положит конец любым притязаниям на морские воды. Ни одна страна, вне зависимости от того, как близко она расположена к морю, не сможет вводить никаких ограничений и никаких пошлин. В выигрыше окажется только восточный сераф. Такое предложение легко провалить, разве нет? Объединенные экваториальные штаты также не останутся в накладе. Они извлекают выгоду от налогов и портовых сборов, однако ведут столь обширную торговлю, что, платя дань в портах Галатии и Западного серафа, теряют больше, чем выигрывают. И не стоит забывать о Квайсете, не успевшем ничего прибрать к рукам. Как интересно!» — из вежливости улыбнулась я. «Ну а потом...» — Теодор хлопнул меня по плечу, словно офицер, отправляющий новобранца чистить нужник. «Я тебя проэкзаменую».